Сей новый Леандр, древнегреческий миф, рассказывает о юноше Леандре, влюбленном в Геро, жрицу храма Афродиты. Каждую ночь он ради свидания с возлюбленной переплывал, пролив Гелеспонд, пока бури не загасила фонарь маяка, зажигаемый Геро на башне, и Леандр не утонул. Радищев не скрывает иронического отношения к этому мифу. Баня... и в ней утехи любовные для него были готовы, и он забывал в них опасности и трудность переплывания, и боязнь, если бы отлучка его стало известно. За несколько часов до рассвета возвращался он в свою келью. так о припроводил он долгое время в всех опасных переплытиях, награждая весельем ночным скуку дневного заключения. Но судьба положила конец его любовным подвигам. В одной из ночей, когда сей неустрашимый любовник отправился через валы на зрение своей любезны, внезапу восстал ветер ему противный, будущую ему на среде пути его. Все силы его немощны были на преодоление разъяренных вод, тщетно он утомлялся, напрягая свои мышцы, тщетно возвышал глаз свой, да услышан будет в опасности, видя невозможность достигнуть берега. Вознамерился он возвратиться к монастырю своему, дабы, имея попутный ветр, тем легче он его достигнуть. Но едва обратил он шествие свое, как валы, осилив его утомленные мышцы, затопили его в пучине. Наутрие тело его найдено на отдаленном берегу. Если б я писал поэму на сие, то бы читателю моему представил любовницу его в отчаянии, но сие было бы здесь излишне. Всяк знает, что любовницы хотя на первое мгновение скорбно узнать о кончине любезном. Не веду этого, бросилась ли сия Новая Геру в озеро, или же в следующую ночь паки топила баню для путешественника? Любовная летопись гласит, что валдайские красавицы от любви не умирали. Разве в больнице? Нравы валдайские переселились и в близлежащий почтовый стан «Зимногорье», Тут для путешественника такая же бывает встреча, как и в Валдаях. Прежде всего представиться взором разрумяненные девки с баранками. Но как молодые мои лета уже прошли, то я поспешно расстался с мазанными валдайскими и земногорскими сиренами.